История 16. Из 35 миллионов прибыли в минус 25 миллионов личных долгов. Александр Тридцать 34 года. Предприниматель, инвестор, благотворитель. История затрагивает мой предпринимательский и инвестиционный путь 2017-2021 годов. Тезисно затрагиваю этапы своего пути. Итак, 2017 год, февраль, только что вернулся в Санкт-Петербург из путешествия по Азии, Пхукет, Бангкок, Куала-Лумпур, Гонконг, Макао, где услышал впервые о криптовалютах, о которых вспомнил только в мае. Именно в 2017 году я очень хотел заработать свой миллион долларов. Был в поисках способов заработка, помимо основного вида деятельности. Мне 28 лет. Являюсь учредителем и генеральным директором торгово-строительной компании, которую учредил в начале 2012 года. Шестой год развиваю строительный бизнес, вкладывая в него все свое время, энергию, живу им 24 на 7». В то время в компании были три самостоятельных подразделения – поставки строительных материалов, строительство монолитных конструкций и парк самосвалов. В каждом направлении были управляющие партнеры. Первые пять лет я был управляющим в строительных материалах. Далее переключил больше внимания на строительство – самосвалы были самым самостоятельным направлением. Суммарно постоянных и наемных сотрудников было около 50 человек. Размер офиса был в последние 2-3 года всегда больше, чем была необходимость за делом на будущее, чтобы, как в фильме «Волк с Уолл-стрит», менеджеры делали свою работу шумно, энергично и прибыльно. Поставки строительных материалов приносили понятную в средних размерах прибыль. С этого и начинал свою строительную деятельность. Но строительные материалы зимой были убыточны, либо около нуля. Строительство монолитных конструкций постоянно забирало деньги. Проект с 2014 года. Стройка до конца 2017 года была в целом убыточна. Парк самосвалов давал лучшие результаты по прибыли. Начали в 2015 году. Но самосвалы генерировали прибыль 8-9 месяцев в году. Далее на зимний период времени партнер консервировал парк техники. Как итог, зимний период был самым тяжелым по году приходилось прибылью полученной в иные периоды поддерживать работоспособность в зимний. А если прибыли не оставалось, то брать личный заем, либо брать деньги из прибыли других проектов. Параллельно в качестве высокооплачиваемого хобби у меня была рекламная деятельность, настройка контекстной рекламы и создание сайтов, которая забирала немного времени, но приносила достаточно прибыли. Своими компетенциями в рекламной деятельности я помогал развиваться и строительному бизнесу. Периодически прибыль С рекламной деятельности я перекладывал в проблемные направления строительной компании и оплачивал офис, особенно в зимний период времени. Этих денег не всегда хватало, поэтому брал личные кредиты и займы, которые уходили на закрытие дыр, либо на развитие направления строительства монолитных конструкций. Именно для стройки мы создали 4 сайта, поучаствовали во всех строительных выставках 2017 года, вложились в рекламу, суммарно проинвестировав за 2017 год более 4 миллионов рублей личных и заемных денежных средств. Параллельно коммерческим проектам я участвовал и в некоммерческих летом 2017 года дважды в роли организатора крупнейшей парусной регаты в СПБ. В сентябре основал свой благотворительный спортивный проект «Творим добро», который активно развивался пока не лопнул финансово и морально по итогам 2018 года. Периодически помогал нуждающимся и организовывал финансовые сборы. С конца 2016 года начал организовывать футбольные встречи между предпринимателями и топ-менеджерами. В чате сейчас более 120 человек, где через спорт и совместный досуг каждый переключается с дел насущных и узнает себя и других с иной стороны. Был в инициативной группе делового клуба «Эталон». Участвовал в совете клуба и по сей день являюсь руководителем футбольного направления. С июня 2017 года начал инвестировать в криптовалюты, участвовать в ICO. Как итог, до января 2018 года сделал четырехкратный рост вложенным деньгам но не зафиксировал прибыль и не вытащил все тело. Вспоминается книга Насима Талеба «Одураченные случайностью». Суммы были приличные – десятки миллионов рублей, а я ждал больше. Как итог, рынок с весны 2018 ушел в крутое пике, и мой портфель сдувался на глазах и сдулся на минус 90% от точки входа. «Проинвестировал еще несколько миллионов летом 2018, далее 2018 и 2020 годы был медвежий цикл, на котором я не планировал продажи, но мне, к сожалению, за этот период пришлось выводить остатки и фиксировать убытки для закрытия финансовых обязательств в проекте по аренде автомобилей без экипажа, где меня и моих партнеров обманули мошенники, и мы влипли на 25 миллионов рублей на троих, но об этом чуть позже». В конце 2017 года и весь 2018 год начало давать финансовые плоды направления по строительству монолитных конструкций, которое наконец-то начало генерировать прибыль. Мы заработали, я смог закрыть практически все свои личные обязательства, вложить летом 2018 еще несколько миллионов рублей в крипту и обменять седан на джип. Седан Mercedes был куплен у меня как раз партнером постройки. Приятно было обоим. В начале 2018 года из строительной компании уходит один из партнеров, который развивал направление по самосвалам. Мы посчитали результаты нашей совместной деятельности, так как были доли во всех направлениях, подвели итоги, разошлись и остались в хороших отношениях. Но истинной причины, как мне кажется, я так и не узнал. Возможно, основной причиной было другое. Например, моя расфокусировка по проектам, а не то, что мне тогда сообщил партнер. Могу ошибаться. Поэтому считаю важным общаться с партнерами и быть предельно честным, синхронизироваться в целях и планах. Как итог, я потерял сильного партнера и направление, которое генерировало прибыль. В начале 2018 с другими партнерами начали разработку своей криптовалютной биржи и вдогонку мобильного приложения по отслеживанию котировок и ведению своих инвестиционных портфелей на крипторынке. Это тот самый проект, где нам не было известно практически ничего. Кроме того, что на этом рынке вроде как есть деньги или даже много денег. По мере развития общались с различными экспертами, узнавали все больше деталей, и с каждым шагом оптимизма становилось все меньше. Мы допилили MVP-продукт, протестировали его, но не запустили, так как необходимо было еще несколько миллионов долларов, но и влипли с арендными авто под конец года. Об этом далее. Как итог, проинвестировали в этот проект год времени и около 12 миллионов рублей, которые похоронили, получив, как обычно, опыт. «Под конец 2018 года мне поступило предложение по арендным авто от хорошего приятеля, которым я поделился с партнерами, с которыми мы вели разработку криптовалютной биржи. Получив ответы на все наши вопросы и, как нам казалось, проявив необходимую бдительность, мы решили войти в этот проект. Техника на нас. Доходность потенциально высокая. Тот, кто предложил, имел процент. История получалась складная». Взяли технику в лизинг с первоначальным взносом 10% и передали по договору 4 новых легковых автомобиля Toyota Land Cruiser 200. По два за раз, с разницей в несколько дней. Как итог, спустя несколько недель мы видим, что наши машины не на связи. Стояли навигационные датчики и противоугонная система. Мы отправили посмотреть своих людей. Машин на месте нет. По иронии судьбы, все авто оказались за несколько границ в Таджикистане. Получили убыток в 25 миллион рублей на троих. Вот сюда мне пришлось продавать остатки своей криптовалюты и ежемесячно вносить взносы за лизинг и прочие сопутствующие расходы. Также нам пришлось окончательно притормозить проект, связанный с запуском криптовалютной биржи. По сей день есть небольшая задолженность, которую мы закрываем с партнерами по мере возможности и необходимости. В сентябрь 2019 года я пересел с белого джипа на маршрутное такси и общественный транспорт, периодически шикуя, передвигая на такси и каршеринге. Возвращение в строительный бизнес происходило в 2019-2020 годы, при минимальном внимании к криптовалютному рынку. В 2019 году снова стал уделять больше внимания строительному бизнесу, но не хотел отпускать крипту, поэтому распределил свое время примерно 80% на 20% в пользу строительного бизнеса. И сейчас мне кажется, что возвращение в строительный бизнес – это был неосознанный шаг от отчаяния. Во-первых, я был морально и финансово раздавлен и не смог бы как ранее помогать деньгами бизнесу. Ранее это сработало, в этот раз даже не ясно, где брать деньги, так как личных обязательств было выше головы. Во-вторых, думал о тех сотрудниках и партнерах, которые были в компании. Мол, если я не возобновлю внимание к деятельности, то как же они? В-третьих, мы за 2018 год существенно отстали от рынка, и необходимо было придумывать что-то новое и снова вкладывать деньги в развитие. В-четвертых, не горели глаза, как горели первые 5-6 лет. Как итог, в компании два подразделения. Поставки строительных материалов и строительство монолитных конструкций. Оставил офис в 20 квадратных метров, три рабочих стола, остальные на удаленке. И, как оказалось, к ковиду мы были готовы. В строительных материалах управляющий партнер я, а в строительстве прежний партнер. Ранее в стройке управляющий получал 20-30% от чистой прибыли, но не инвестировал деньгами в дело. В этот раз мы не Мы пересогласовали условия, и у нас стало 50 на 50%. При этом управляющий партнер, так же как и я, инвестирует в дело. Все потери и прибыль распределяем 50 на 50, без окладов. Выдохнул, подумал, что все сложится. Но рано радовался. Как итог, за 2019-2020 годы постройки мы ничего не заработали. Были объекты, но практически каждый из них проблемный. То по срокам затягивали в два раза, то доработки были постоянные, то клиенты недовольны да и все с минимальной валовой прибылью я участвовал в каждой рекламации формировал ответы на необоснованные и обоснованные претензии контролировал документооборот и встречался с клиентами на подпись а партнер отдавал себя полностью стройке расчеты рабочие контроль снабжения денег хватало только на оклад партнера который он брал из оборотки а в рекламу и развитие я снова вкладывал из прибыли направления по поставкам строительных материалов из прибыли на криптовалютном рынке из С потенциальной прибыли со строительного объекта или занимал. Партнер не мог найти денег на инвестиции в дело. А я не мог позволить нам не вкладывать в рекламу. Мы рассчитывали на прибыль с объектов на примере 2018 года, которые вот-вот были на подписании, но, увы, не срослось. Мы ведь с ним верили в лучшее будущее. И ранее проходили разные сложности. Я еще параллельно гасил свои кредиты за факапы 2018 года. Было реально очень тяжело. Партнер в конце 2020 года начал тестировать новый бизнес, о чем я узнал в январе. 2021 удивился и И Проанализировал и отпустил ситуацию. Это был знак завершать строительное дело и более к нему, не возвращаться. По итогу подбили результаты и зафиксировали убыток на несколько миллионов рублей. Подписали с партнером договор займа, что он мне должен денег. Но на данный момент, спустя 2,5 года, возврат составил чуть менее 10%. Также партнер остался с долговой нагрузкой около миллиона рублей. В адрес рабочих по одному из объектов. До сих пор мы с ним в хороших отношениях. Но у каждого свой путь. Партнер сказал, что вернет долг в мой адрес, что бы ни было. И это греет. Как итог, за 2017-2018 годы было 35 миллионов рублей прибыли, которую я реинвестировал в действующие или новые проекты, либо не зафиксировал, а на выходе получил личные долги на 25 миллионов рублей. Из займов, кредитов и процентов за весь период обслуживания финансовых обязательств по сей день. В 2021 году я продал ресурсы строительной компании практически за бесценок и полноценно сфокусировался на рынке криптовалют. В первую половину 2022 года завершал дела по строительным материалам, искал покупателя, занимался формированием архива документов для последующей передачи новому собственнику. За 2021 год удалось остатки капитала в криптовалюте с 2018-2020 годов при грамотных перестановках приумножить в 10 раз, что для меня глотком свежего воздуха в конце 2021 года организовал инвестиционное онлайн-сообщество криптоинвесторов и с тех пор полностью себя посвящаю рынку криптовалют в различных тематиках: онлайн-сообщество, аналитика и инвестиции, криптоарбитраж, переводы и перестановка денежных средств между странами по миру, наставничество. Ошибки, которые я допустил за 2017-2021 годы. Номер один. Расфокусировка на несколько проектов. Номер два. Закрывать дыры в бизнесе личными или заемными кредитными деньгами. Номер три. Тянуть бизнес с минимальной маржой или очень долгими деньгами. Номер 4. Не фиксировать прибыль и не формировать финансовую подушку безопасности. Номер 5. Заниматься совсем новым коммерческим проектом, в котором отсутствуют компетенции. Номер 6. Платить за партнера вперед, когда создана договоренность, что платим вместе. Номер 7. Отсутствие оперативной связи и синхронизации между партнерами. Номер 8. Раздувать штат и постоянные расходы. Номер 9. Спешить начинать что-то новое, не отдышавшись от предыдущего проекта – прибыльного, убыточного. Номер 10. Конкретно с арендами авто не проявили больше осмотрительности.